Введение. На пути к глубокому спокойствию и прозрению. Тот, кто прерывает потоки мыслей, так как ливень сбивает облако пыли, и в чьем уме погасли мысли, в этой жизни достигает состояние покоя. Ити вот така. Эта книга «Обширная и глубокая мудрость» следует за моей первой работой «Сосредоточение и бесстрашие» «Руководство для практикующих по достижению состояния глубокой радости, спокойствия и ясности», где содержатся первоначальные наставления по развитию сосредоточения в повседневной жизни, преодоление помех, таких как беспокойство и отвлекающие факторы» созданию условий для обретения безмятежности и спокойствия и вхождению в глубокие медитативные состояния поглощения джханы. В обширной и глубокой мудрости я расширяю практику сосредоточения и прозрения, активно обращаясь к мудрости, сохранившейся в двух традиционных источниках – висудхи магги, традиционном руководстве по буддийской практике, и в «Абидхамме» – разделе буддийской философии, для которого характерен упорядоченный и аналитичный подход к пониманию ума. Структуру этих практик и многие примеры я заимствую напрямую из учений, полученных от мастера медитации, достопочтенного Па Ауктоя Саядо из Бирмы Мьянма. Однако книга «Обширная и глубокая мудрость» не является строгим изложением подхода достопочтенного Па-Ауксаяда. Напротив, я привношу в каждую тему наставления личные примеры и опыт мудрости, подчеркнутые из других буддийских источников, которые также оказали мне поддержку как западному практику Мирянки. Эта книга – подробное введение в углубленную практику, суть которой состоит в применении сосредоточенного внимания для достижения глубокого и освобождающего прозрения. При помощи спокойствия, безмятежности и сдержанности, которые формируются благодаря опыту Джханы, глубокого сосредоточения, практикующий может прекратить борьбу с помехами, которая кажется бесконечной, устранить отвлекающие факторы и содействовать глубокому постижению тонкой природы материи и ума. Именно поэтому Будда часто наставлял своих учеников «развивайте сосредоточение, те, кто сосредоточен, понимает истинную природу вещей». Читатель научится входить в состояние джханы, используя самые разные объекты – дыхание, тело, цвета, элементы, нематериальные восприятия бесконечного пространства, сознания, отсутствие всего и успокоение восприятия, искренние межличностные установки, любящую доброту, сострадание, благодарную радость и невозмутимость, а также памятование о Будде, непостоянстве и смерти. Каждый возможный объект медитации имеет неповторимые качества, которые содействуют более глубокому осознанию реальности. Каждый объект сосредоточения может приводить ум в возвышенные состояния блаженного поглощения и после этого служить плодотворной опорой ясного восприятия реальности. Это структурированное и проверенная временем программа обучения делает внимание более утонченным и направленным, так что оно может исследовать тонкие моменты ума и материи. Эта система практики сосредоточения и прозрения в конечном итоге приведет практикующего к прямой реализации покоя Ниббаны. Некоторым людям практика Джхан покажется простой. Они быстро смогут испытать глубокие уровни поглощения и смогут время от времени получать доступ к джхане в напряженной мирской жизни. Другим людям эта практика сначала может показаться более сложной, и они будут продвигаться вперед медленно, постепенно совершенствуя духовные способности. Возможно, им стоит попеременно практиковать то сосредоточение, то внимательность чтобы преодолеть отвлекающие факторы, корыстный интерес и помехи. Большинство практикующих смогут преуспеть в практике джхан, если будут уделять ей время и создавать условия для сосредоточения. Будда сравнивал это обучение ума с укращением дикой лошади. Одни лошади учатся быстрее, другие развиваются медленно, Некоторым нравится обучение, другие сопротивляются ему. Хотя любой человек может надеяться на приятный и быстрый рост, скорость нашего развития не всегда отвечает нашим желаниям. Ведь каждый развивается, испытывая удовольствие или боль, быстро или медленно. Совокупный приятный и болезненный опыт в ходе практики определяется тем, насколько мы по природе склонны испытывать страсть, ненависть и заблуждение. А совокупную медлительность или быстроту развития определяет сила пяти управляющих способностей – веры, энергии и усилия, внимательности, сосредоточения и мудрости. Их мы будем объяснять и обсуждать далее во второй главе. Впрочем, Как происходит ваше развитие, быстро или медленно, приятно или болезненно, почти не имеет значения. Мудрый практик будет стараться развивать каждый аспект пути, как факторы, которые даются легко, так и те, которые требуют серьезных усилий. Вы сами можете познать блаженство, превосходящее чувственные удовольствие, пережить преображающее прозрение и научиться пребывать в состоянии глубокой радости и ясности ума в хитросплетениях повседневной жизни. Хотя часто считается, что состояния джханы труднодоступные, и что даже если человек достигает их в безопасных условиях ретрита, их нельзя сохранить в повседневной мирской жизни, пожалуйста, не позволяйте этим заблуждениям мешать вашим исследованиям. Даже во времена Будды некоторые люди отрицали существование блаженства сосредоточения джханы как слепорожденные, которые могут отрицать существование света. Я этого не знаю, я этого не вижу, следовательно, этого не существует. Тем не менее, Будда преподавал практику джханы как мирянам, так и отшельникам, и поэтому даже суетливым торговцам, и политическим деятелям иногда удавалось пребывать в блаженстве джханы. Вполне возможно достигать джханы и сохранять доступ к ней, хотя это и требует усилий, даже когда вы ведете напряженную мирскую жизнь. Развитие сосредоточения не конец пути. Мы обращаемся к этому состоянию глубокой устойчивости, чтобы скрупулезно различать, анализировать и созерцать реальность в ее фактическом становлении. Вы научитесь проводить углубленное исследование нюансов ума и материи, позволяющие выявлять глубинные паттерны, которые поддерживают страдания. Эта система обучения, которая зиждется на прочном фундаменте глубокого сосредоточения, практическом применении буддийской психологии Абидхаммы и тщательном анализе причин и следствий завершается прямым и несомненным освобождением. В этой книге мне хотелось бы представить практическое руководство, демонстрирующее, как при помощи сосредоточения и прозрения пройти путь Будды. Обширная и глубокая мудрость – Задумывалось как практическое пособие. Это не научное и не критическое сочинение. В основном я игнорирую философскую критику, обычно направляемую против схоластики Абидхаммы, а также исторические споры, которые могли бы помешать практическому применению этого курса обучения. В обучающих материалах, представленных на этих страницах, учение Будды освещены в том виде, в каком они сохранились в беседах Будды, а также в их развитии и толкованиях, предложенных внутри традиции и практиков после Будды. Эта традиция предлагает нам крайне эффективный метод освоения добродетели, медитации и мудрости, а также прямой путь к постижению покоя нирваны. Буддийский путь может применяться и толковаться по-разному. Я нахожу необычайно плодотворным подход, описанный в этой книге. Ни капли не сомневаясь в эффективности этого метода, я с радостью представляю эту систему обучения в формате, доступном западным мирянам-практикам. Читатели заметят, что большинство глав содержит два параллельных подхода. Во-первых, В них даются наставления по медитации, основанные на висудхи маги и методах, которые преподавал достопочтенный Па Ауксаяду. Многие эти практики трудно будет понять, если вы не практиковали в рамках ретрита под руководством учителя, владеющего этими техниками. Во-вторых, наряду с этими строгими традиционными наставлениями приводятся современные размышления, представленные в квадратных рамках. Эти упражнения предполагают созерцание общих концепций и способствуют обширной интеграции сосредоточения, внимательности и понимания в повседневную мирскую жизнь. Такие упражнения на размышления будут полезны всем читателям, независимо от того, есть ли у них доступ к условиям ретрита, учителям или джханическим достижениям. Строгих приверженцев систематического подхода могут смутить общедоступные пассажи, которые предполагают довольно поверхностное созерцание общих концепций. Также и неопытные читатели вполне могут пропустить специальные наставления, которые могут показаться им скучными. В этой работе скрепляющий два мира, я проявляю уважение как к формальному, так и к повседневному исследованию. Иногда вы можете заметить напряженность между общими и специальными упражнениями. Иногда в практике нелегко поддерживать и равновесие, и глубину. В этой двойственности подхода проявляется моя собственная дилемма, дилемма, с которой сталкивается западная практикующая мирянка, которая испытывает глубокую любовь к этой традиционной системе обучения. Наводя мосты между двумя мирами, я могу невольно обидеть более традиционно настроенного читателя или утомить ищущего с более современным складом ума. И все же моя искренняя цель состоит в том, чтобы представить западным практикующим мирянам доступное и в то же время трудоемкое введение в эти глубокие учения. Надеюсь, эта книга вдохновит вас практиковать с удвоенной энергией. Хотя о ценности, важности и плодотворности духовных начинаний говорится часто, редко обсуждают чистый восторг и блаженство медитации. Да, этот путь временами может быть трудным, но он может и увлечь по-настоящему. Наслаждение практикой не предполагает мелочных целей. Даже трудные практики могут даваться легко, когда опорой им служит счастье сосредоточенного ума, прибежищем добродетельные поступки, когда их вдохновляет прямое прозрение и питает непоколебимая преданность. Свободе. Как пользоваться этой книгой? К этим освобождающим учениям можно подходить по-разному. Одним ученикам ближе емкие и лаконичные наставления, другим пойдут на пользу подробные и систематичные подходы. Можно получить хорошее общее представление об этом подходе если целиком прочитать книгу, изучить упражнения на размышления в каждой главе и ежедневно практиковать медитацию, используя в качестве объекта дыхание, согласно наставлениям, изложенным в главах с первой по третью. Поскольку я хочу предложить современному мирянину сжатый и понятный обзор, я не включила в книгу всех подробностей, которые можно изучить при обучении у мастера. Но надеюсь, что этот труд вдохновит читателя на подробное обучение и на то, чтобы помимо этого материала обратиться к выдающимся сочинениям достопочтенного Па-Ауксаядо, снабженным подробными ссылками, а также к первоисточникам в палийском каноне и к сопутствующим комментариям и руководствам. Примечания. Беседы Будды средней длины, Маджхима Никая, связанные беседы Будды, Саньютта Никая, путь очищения Висудхи Магга и подробное руководство по Абидхамме, Абидхамадха Сангха, важные источники, которые окажут поддержку в этом обучении. Хотя материал в этой книге изложен последовательно, Некоторым практикам, возможно, лучше проходить обучение, привнося изменения в порядок практик или смещая акценты. Некоторые объекты сосредоточения, описанные в разделе втором, например, медитации на теле и любящей доброте, можно совершенствовать до того, как вы достигли джханы на основе дыхания. Своеобразные и точные практики медитации и прозрения, випассаны, представленные в главах с одиннадцатую по восемнадцатую, требуют достаточно сильного сосредоточения. Однако достижение джханы не обязательно. Большинству читателей потребуется такая поддержка, как условия ретрита, чтобы развить сосредоточение, необходимое для устойчивого состояния поглощения и искусности в достижении джханы. Многие подробно структурированные и традиционные наставления по медитации, приведенные в разделах третьем и четвертом, могут служить руководством в периоды интенсивной медитации, но их не всегда можно использовать новичкам, тем, кто практикует дома. При чтении этой книги вы быстро выявите разделы, которые поддерживают вашу цель – и можете бегло просмотреть более подробные наставления, которые, вероятно, лучше подходят для периодов интенсивной практики. Буддийская традиция сохраняет изящную, эффективную и действенную структуру медитации. Перед нами лежит путь к освобождению, но мы должны решиться на него встать. Когда Будду спросили, почему одни люди достигли Ниббаны, а другие нет, он привел в пример дорогу, которая соединяет два местных города. Даже если жители знают, что такая дорога существует, им не добраться до другого города, пока они своими ногами не пройдут по ней. Так же и здесь. Хотя буддийская традиция предлагает наставление, определяет вехи пути и указывает путь к Ниббане, Мы должны самостоятельно обучиться добродетели, сосредоточению и прозрению. Сейчас выбор за нами. Как мы живем и практикуем? Осознаете ли вы дыхание в этот момент? Осознаете ли вы непостоянство опыта своего тела и ума? Стремитесь ли вы ежедневно очищать свой ум от неблагих состояний и развивать благие? как яркое пламя зависит от наличия свечи, воска и фитиля, мудрость возникает при поддержке сосредоточения, дисциплины, усилий и искусных методик. Пусть эта книга станет надежным руководством по обучению для тех, кто практикует, которая сможет объяснить, исследовать и прославить это волнительное путешествие в глубины реальности.